что нас так хорошо приняли после восстания, несмотря на то, что кусок хлеба по-прежнему дорог. Но столь характерно для французов сначала последовать недобрым советам и тут же снова взяться за ум. Когда мы слышим шумное одобрение народа и видим эти доказательства его любви, то чувствуем себя еще более обязанными трудиться ради его блага. Мария Антуанета, Мария Терезия. Мне жаль, что вы не можете разделить со мной ту радость, которую я испытал здесь. Мой долг — работа для народа, которая делает меня таким счастливым. Я всецело посвящу себя этому. Людовик 16, Марипа. Со времени последних хлебных бунтов прошел месяц, и все вокруг сговорили о коронации. Подобного рода церемонии были редким событием при королях, столь долго стоявших у власти, как Людовик XIV и Людовик XV. Оба они правили страной в течение многих-многих лет. Людовик XVI, конечно, страшился коронации и, будь на то его воля, предпочел бы избежать ее. Дело в том, что в самые ответственные моменты он становился крайне неловким и, к тому же, терпеть не мог и изысканно одеваться. Кроме того, это была весьма архаическая церемония, сохранившаяся в таком же точном виде, в каком она выполнялась с самых первых дней существования французской монархии. Луи много бы отдал, чтобы избежать ее. Мерси и моя матушка надеялись, что меня тоже будут короновать. По правде говоря, я не разделяла ужаса моего мужа перед этой церемонией, потому что чувствовала бы себя в своей стихии. блестящей королева, принимающая почести от своих подчиненных. В тайне я была разочарована, когда узнала, что для меня коронации не будет. «Это повлекло бы за собой дополнительные расходы», — сказал Луи. «Да еще в такое время, когда существует неотложная необходимость экономить во всем. Ведь предстоят к тому же свадьбы Клотильды и роды жены Артуа». Он выглядел смущенным. Снова была затронута эта деликатная тема. Я тоже чувствовала себя несчастной. Артуа первым из братьев станет отцом. Как я завидовала своей невестке. Я неистово взяла за переделки у Трианония, надеясь, что это поможет мне забыть о зависти. Счастливая, счастливая женщина. Что из того, что она была маленькая, уродливая? косоглазая, с длинным, тонким носом. Зато скоро она станет матерью. Вот поэтому, сказал Луи, тебя не будут короновать вместе со мной. Я знаю, что ты и сама не желаешь этого. А как бы мне хотелось избежать всей этой суеты. Но все же было решено, что коронация должна состояться. 5 июня Я вместе с моими теверями и невестками выехала в Реймс. Была полночь, и мы увидели город при лунном свете. Люди высовывались из окон, остальные выстроились вдоль улиц. Они бурно приветствовали нас и были почти так же полны энтузиазма, как парижане во время моего первого официального приезда в их город. Мы приехали на день раньше короля, и я с волнением ожидала прибытия Луи. Его экипаж был 18 футов высотой. Мы видели, как он принимал ключи от города у герцога де Бурбона, губернатора Шампани. Задолго до того, как король должен был прибыть в собор, где предполагалось провести церемонию коронации, я заняла там место на галерее, рядом с высоким алтарем, откуда мне было очень хорошо видно все происходящее. Еще никогда в жизни я не была так растрогана.